Глава 6. Кира. Нет магического следа не было никакого. Я в очередной раз выругалась. Выходит, что ничего не понятно. Я как слепой котенок посреди чьей-то игры. В тот момент я и верно показалась себе не сильной охотницей и бизнес-леди, а крошечным созданием, что стоит посреди огромного негостеприимного мира. И этому созданию холодно. И одиноко оно чувствует себя беззащитным, оно растеряно и никого вокруг, кто мог бы защитить и поддержать. Я тряхнула головой стоп кира ты сама знаешь, что это женские гормональные штучки накануне праздничных дней. они наложились на стресс и неприятности вот тебя и кроет думай вместо этого просто думай ага магического следа нет. Значит, либо заговор против охотницы Киры, я усмехнулась в приступе самоиронии. С целью похищения букета синих роз не существует. Просто водитель фуры быстренько вылез, посмотрел, жевали я, украл букет, вопрос: зачем? И срочно уехал. Либо вполне вероятный вариант. Заговор существует. Но злоумышленники не маги, или сделали всё руками не магов, чтобы я не могла выйти на их след. Ладно, попрошу, чтобы ребята нашли фуру и ее водителя. Посмотреть на него уже будет полезно. Вдруг следы воздействия есть на нём. Спасение меня и вывоз разбитого автомобиля тоже затянулись. Ждала знакомых гаишников я не менее часа. Периодически, признаюсь, у меня в ушах звучал голос Бабы Любы, произносящий все эти неприятные предупреждения. Из-за этого я инстинктивно оглядывалась, фиксировала окружающую обстановку, опасаясь неожиданного нападения. Порой мне в голову лезло даже то, что Баба Люба может быть права. Ведь если есть небольшой, ну малюсенький шансик, такой, может, одна тысячная доля процента, что наш орден всегда ошибался и драконы хорошие. «Ага, как же!» усмехнулась я. «Держи карман шире», как говорил иногда Семен. Всплыли строчки трактата последней откровенности, описывавшие, как золотой дракон в период позднего Средневековья уничтожал членов ордена. Сколько людей погибло? Описание огня, льющегося с неба на наши замки, бегущих в страхе молодых адептов. Как последние из нас были загнаны в подполье, были вынуждены передавать знания тайно, воспитывать учеников в секретности и жить в постоянном страхе, что если тебя раскроют, то великая золотая бойня средних веков повторится. «Нет, все это было», — сказала я себе. «Драконы неоднократно пытались захватить наш мир» и неоднократно огнем и мечом проходились под тем, кто пытался им сопротивляться. Кира, не пытайся найти лазейку, чтобы поверить в чистоту Рейнольда. Его ум, его шарм, его мнимое милосердие, когда он не убил и не ранил меня в ответ на нападение, все это лишь очень тонкое, продуманное коварство. От этой мысли и вообще от... Всего? Очень хотелось заплакать. Да будут неладны эти симптомы ПМС. Будь я обычной девушкой, села бы в разбитую машину и заревела. Но кто и когда видел плачущую охотницу? Никто. И никто не увидит. В общем, дома я оказалась под утро. Измученная, уставшая, какая-то вся разбитая. Едва держалась на ногах. Вдобавок ко всему, я обнаружила, что у меня почти разрядился магический телефон. Забыла его зарядить вовремя из-за спешного отлета в Милан. Ничего страшного, я всегда могу сделать это собственной энергией, поэтому ничего ужасного нет. Но сейчас у меня не было сил это делать. Я отправилась в тайную комнату, чтобы подзарядить его на кристалле «Айс» аккумуляторе магии, изготавливаемом из горного хрусталя. Вернее, не отправилась, поплелась. Чтобы попасть в мою святая святых, нужно приложить руку, мою, к определенной точке на стене, в дальнем углу кабинета. Тогда дверь проявится, станет видимой. Дальше нужно особое сочетание магических жестов, чтобы она открылась. Как пароль. Набор жестов знала только я. Когда я только приблизилась к стене, раздался щелчок. В следующий миг все как-то полетело вверх. Меня подкинуло, уронило и оглушило. «Опять?» — пронеслось в голове. И все. На этот раз я не успела защититься магией.